Глава вторая. Проснулся Серый от сработавшего таймера. Поднялся, вытянулся по стойке смирно и доложил, глядя прямо перед собой. Оборудование с позывным Серый готово к пополнению энергии. Локация «Старая земля». Рекомендуется обследовать территорию на предмет возможности возвращения в свою локацию при невозможности операции найти ближайший полицейский участок. Серый тряхнул головой, и губы его чуть дрогнули. А он и забыл, что уже не на военной базе. В системе он велел помолчать и пошел завтракать. Хорошо, что тушенка еще не кончилась, да и маринованные овощи остались. Так разнообразно серый еще не питался. Калорийность меньше, чем у пайка, но какая вариативность вкусов. Не хуже шоколада, которым его угощала Терри. И тут серый замер. Терри. Алекс. Командир. Ян. Они остались там, на Зое. Что с ними? Насколько он помнил, произошедшей опасности для их жизни уже не было. Но Серый унес с собой эльфий и какие-то записи. Надо найти способ вернуть капсулу и журнал. Рекомендуется обследовать территорию на предмет возможности возвращения в свою локацию. При невозможности операции найти ближайший полицейский участок согласилась система, и Серый с ней спорить не стал. Надо, во-первых, собрать информацию, во-вторых, обработать ее и, в-третьих, найти решение. Последний пункт был самым сложным. Серый никогда раньше сам решение не принимал. Его кормили, одевали отдавали приказы. Все было четко и регламентировано. Но не так интересно. За последние сутки Серый испытал эмоций больше, чем за предыдущие пять лет. И даже система не требовала привести гормональный фон в порядок. Может, ей тоже это нравилось? Нет, а что? У неправильного уника неправильная система. Это же логично. Сколько серый себя помнил, а точнее, 5 лет, 3 месяца и 7 дней. Часы он не считал, опускал как величину не слишком существенную. Система была его частью. Или он был частью системы. Система и он сам. Система — это кто-то или что-то, мешающее ему жить так, как хочется, и в то же время помогающее справляться с трудностями. А он сам? Наверное, где-то около года с начала существования своего «я». Вот тут он не знал точного временного промежутка, и это ему не нравилось. Точность — залог жизни. Он называл себя... «Универсальный солдат, идентификационный номер 6XY78102S5». Причем знал 6 номер партии, XY – гендер, 78102 – модель, включающая в себя фенотип, тип мышечной структуры, расовую принадлежность, S – обозначение линейки, 5 – порядковый номер особи в партии. Зато он точно запомнил тот день, когда подумал про себя «Я». Тогда его это сильно напугало, до странных звезд в глазах, почти до судорог. А ведь мысль была очень простой, как сказали бы люди, банальной. Но сам он тогда таких понятий не знал. Они возвращались с учений, он и группа людей, к которым серый был приписан. Он сидел на предписанном ему месте и штатно смотрел в окошко бронетранспортера, а кто-то из людей... Зашуршал обёрткой от плитки шоколада. Кстати, это был шоколад из его серого пайка. В той военной части уникам его выдавали, не всегда, только на учениях. Тот человек забрал шоколад. Имел право, ведь на время учения он приобретал приоритет третьего уровня. Серый скосил глаза в сторону звука и подумал. Это мой шоколад. Только и всего. Но свою тогдашнюю панику он помнил до сих пор. Впрочем, что это была именно паника, он тоже понял позже. Тогда у него просто перехватило дыхание, и он сотую долю секунды не мог дышать. Он умер тогда на эти миллисекунды. Система общалась с ним зелеными строчками цифровых кодов, которые складывались во фразу, понятную и четкую. Иногда Серый пытался понять, кому система писала эти строки. Ему? Самой себе? Или был кто-то третий? Но думать об этом было странно. Да и система не одобряла. Серый видел это по строке кода, который начинал мигать недобрым красным цветом. И все таки как он попал на Землю? А что это именно Земля, он уверился, когда, сорвав с колючего куста черную ягоду с терпким смыленным запахом, Услышал пояснение от системы. «Можжевельник обыкновенный. Вечно зеленые хвойные деревья, вид рода можжевельник. Семейство кипарисовые. Абсолютный эндемик земли». «Но где все же люди?» «Вот он нашел спутниковую тарелку, пусть и очень примитивную, но все эти выйти не смог». «Рекомендуется обратиться в ближайшее отделение полиции». «Если оно есть, это отделение». Серый опять подумал про целую планету без людей, и уголки его губ непроизвольно дернулись. Надо же, кажется, он впервые в жизни улыбнулся. Судя по тонкой алой полоске рассвета, сейчас было раннее утро. Температура воздуха значительно ниже, чем когда Серый укладывался спать. Вода, принесенная вечером от родника в двух десятилитровых алюминиевых емкостях, покрылась тонким слоем ломкого льда. Если не проводить разведку, то при условии отсутствия людей тут можно будет прожить довольно большой отрезок времени, не беспокоясь ни об отоплении помещения, ни о готовке еды. Серый прекрасно понимал. Тепловая точка в системе пожарной безопасности на территории лесного массива быстро привлечет к себе ненужное внимание. Чем больше его не обнаружат, тем лучше. А прокормиться унику весной и летом в лесу дело несложное. Любой органики много. От углеводов и клетчатки в плодах и ягодах до белков и жиров в насекомых, птицах и животных. Может, и рыба водится в заводе. Серый опять дернул уголками губ, представляя себе радужные перспективы жизни в ближайшие полгода. Но тут тонкий слух уника уловил странный шум примерно в 10 километрах от убежища. Сканирование и дальнейший анализ ситуации выявили три объекта искусственного происхождения, передвигающиеся со скоростью примерно 60 км в час. Издаваемые объектами звуки отдаленно напоминали ворчание флайеров, заходящих на посадку. Можно было сделать вывод, что это какой-то наземный транспорт. Серый вздохнул. Значит, а люди тут все же есть. Пришлось срочно ретироваться. Но далеко от избушки серый отходить не стал. Залег примерно в паре километров в заранее облюбованном схроне. Если это люди, то они его сразу не обнаружат. А если андроиды или уники? Но стоило надеяться, что все же люди. Деваться-то серому все равно некуда. Примерно через 15 минут подъехали странные агрегаты, явно работающие на двигателях внутреннего сгорания. В базовых программах уника упоминались подобные механизмы, Они использовались на отдаленных и слабо развитых планетах. Отличить их можно было по характерному выхлопу, загрязняющему окружающую среду и довольно специфическому звуку работающего двигателя. Из машин вышли 10 объектов XY-модификации. Серый с облегчением выдохнул. Андроидов среди них явно не было. Уже неплохо. Значит, можно немного расслабиться и даже подобраться поближе. Серый подключил к процессу наблюдения систему, и то выдало название наземного транспорта. Внедорожники модели УАЗ «Хантер». Серый даже присвистнул от удивления. Ничего себе раритет. Такого антиквариата он пока не встречал. Выпуск их завершился еще в середине 21 века. Икс и тем временем начали выгружать содержимое багажников древних автомобилей. Первыми на свет извлекли несколько единиц довольно примитивного стрелкового оружия. Вот в этом серый хорошо разбирался. Эти сведения входили в стандартный пакет универсальный солдат. Это древних 20 века до последних разработок 23. -го. Поэтому серый с легкостью опознал пять гладкоствольных охотничьих ружей и три карабина. Мужчины были веселы и возбуждены. Выработка адреналина и норадреналина явно зашкаливала. Серый наблюдал подобное, когда сопровождал командование в лес на охоту. Вывод. Мужчины тоже охотники. Но следом за оружием на свет стали появляться ящики, в которых при сканировании обнаружились довольно крепкие алкогольные напитки, ведерки с сырым мясом, замоченным в рассоле мангал и шампуры, а также пакеты с какой-то снедью. Мужчины приехали не столько поохотиться, сколько отдохнуть на природе. Серый прислушался к долетавшим до него фразам: Мишка, а ты сколько водки взял? А коньяк для саныча? А где минералка? Какого хрена ты бутылки на солнце ставишь, тащи в теняк. Блин, ну уголь для шашлыка угде? где? Система работала в авральном режиме, пытаясь распознать язык, на котором разговаривали люди. Это была явно не интерлингва. Впрочем, несколько языков Старой Земли. — русский, английский, французский, итальянский, японский — тоже входили во все тот же стандартный пакет знаний уников. Система с трудом, но определила такие язык аборигенов, как «русский». Правда, этот русский разительно отличался от курса, имеющегося в системе. Возможно, это был какой-то диалект, неизвестный в XXIII веке. Серый запустил программу самообучения, старательно фиксируя все обороты речи охотников. Между тем, на поляне перед избушкой жизнь бурлила и бела ключом. Кто-то из мужчин натаскал дров, кто-то развел костер, кто-то разжёг мангал, кто-то сбегал за водой к роднику. Несколько человек выволокли на улицу стол из камьи и соорудили навес из жердей и брезента. Очень скоро запахло жареным мясом. Серый с удовольствием втянул носом воздух. Как же вкусно пахнет. Плюс свежий лесной воздух. Эх, сейчас бы кусочек мяса жареного, килограмма 2. К вечеру веселье охотников перешло в активную стадию. Пошла стрельба по бутылкам и жестяным банкам. Музыка гремела громче выстрелов, и то и другое периодически перекрывалось пьяными выкриками и попытками петь песни. Серый с интересом наблюдал за людьми. Под покровом спустившейся темноты он рискнул подобраться совсем близко и занял наблюдательный пост, на высокой сосне. Некоторые из мужчин обнимались и целовались с возгласами «Ты меня уважаешь!» Но, судя по гормональному фону и поведенческому сценарию, эти объятия и поцелуи никакого отношения к сексуальным контактам не имели. Двое затеяли возню и борьбу на небольшой площадке перед костром. Но и повышенного уровня агрессии Серый тоже не зафиксировал. Остальные полили из ружей карабинов, особо не заморачиваясь меткостью стрельбы. Уник никак не мог уловить смысл или желаемый конечный результат производимых людьми действий и с трудом продирался сквозь возведенный аборигенами лингвистический барьер. Вот что, например, могла значить фраза, прозвучавшая в ответ на вопрос «Что? А? Хрена, возьми два и барабань!» Или такое пожелание? «Флаг тебе в руки и якорь в задницу!» Конечно. Серый был армейским уником и наслушался всякого и в армии, и позже, на гражданке. Но то, как выражались эти люди, это было, как сказал бы Ян, шедеврально. Кстати, вот Яну бы это точно понравилось. Да и другим бойцам из его группы тоже. Воспоминание о Яне немного испортило Серому настроение. Но скоро он перестал думать об этом неприятном человеке. Около трех часов ночи веселье все таки затухло, и люди уснули. Кто смог добраться до машин, кто до избушки. Серый спустился на землю и пробрался на место пикника. Нашёл глубокую емкость, относительно чистую. Собрал туда куски жареного мяса. Немного подумал, что делать со странными тонко нарезанными ломтиками мясного и кисломолочного продуктов, но потом встряхнул старелок и их и прихватил бутылку с надписью. Натуральная родниковая вода архыз тихонько прокрался к одной из машин. Еще утром он приметил в ней передающее устройство типа компьютера, только без разворачивающихся вирт окон, но разобраться-то не проблема. А с богатой добычей серый вернулся на место своей лешки Судя по степени опьянения охотников, времени у него было достаточно точно не меньше 7-8 часов. Информация оказалась разнообразной, местами шокирующей, но в целом уник оценил ее как позитивную. Начать с того, что он уяснил. Сейчас на Земле 21 век. Ничего себе. Андроидов, а уж тем более уников как таковых, в этой реальности еще нет. Где-то в медицине применялись импланты, где-то создавались роботы и первые кибернетические организмы. Но это было все не то. Раз нет уников, то нет и устройств-сканеров, способных этих самых уников распознавать. Надо же, в какую древность его закинуло. Хотя и это было неважно. Главное и основное, что понял Серый, разоблачение и ликвидация ему в ближайшее время не грозят. Окончательные выводы было делать рано, но впереди забрежила надежда, что свобода станет его постоянным состоянием. Но до тех пор, пока он не найдёт способ вернуться и передать капсулу командиру. От мысли, что в конце концов возвращаться придется, стало неуютно. Но до этого пока было далеко. Серый снова улыбнулся. С каждым разом у него это получалось все лучше. Можно не бояться полиции, можно попытаться прикинуться человеком. Серый уже не глупый двухлетний малолетка, ему как-никак уже пять с лишним. Пенсионер по человеческим меркам. Пожил уже на белом свете, всякого повидал. Накопил кое-каких навыков, да и записи же есть. Можно спроектировать самостоятельно какую-нибудь поведенческую модель. Интересно, надолго ли приехали люди в его сторожку? Офицеры из штаба не охотились более 3-5 дней. Но они во время своих вылазок не употребляли алкоголь в таких диких количествах. Если горе-охотники уберутся в ближайшие сутки, то можно выждать еще пару-тройку дней, поупражняться в имитировании человеческих привычек, обновить словарь, а потом и двигаться в ближайший населенный пункт для социализации в человеческом обществе. Только еды себе у охотников побольше добыть. Когда еще случай выпадет, столько почти бесхозных продуктов найти? Серый не хотел признаваться самому себе, что просто трусит уйти прямо сейчас. Ищет причины, чтобы оттянуть момент встречи с людьми, которые еще совсем недавно были его врагами, богами и хозяевами.